Глава 3. Мир Эйгенсона. Представим себе, что нефть не исчезла завтра, а что её вообще не было никогда. Каким был бы мир без нефти? Этот мысленный эксперимент был поставлен человеком титанического ума и профильной специальности. Разрешите представить Сергей Эйгенсон. Нефтяник-практик, окончивший Уфимский нефтяной институт и всю жизнь занимавшийся нефтью, и как учёный-теоретик, и как практик. работавшей на северах и пронюхавшей всю нефтяную поднагодную вместе со своим потом. Сейчас уже пожилой человек, давно живёт в Америке, в штате Иллинойс, растит внуков и пишет прозу. Вот как-то так сложилось у нас в этой книжке, что подобрались в ней сплошь учёные на досуге пробавлявшиеся сочинительством. И Хойл, и Шкловский, и Эрадосфен, и Удинцев, и Гуля, и Эгейсон. Один только Ларин как-то подкачал. Он всё большую часть чужуй прозу почитывал, причём порой с риском для жизни. Одно время Ларин хранил у себя дома запрещённую книгу Джилоса Милавана Новый класс, за которую при советах без разговоров давали десятку. Однако пронесло. А если бы не пронесло, может быть и не было бы металлогидридной теории. Точнее, появилась бы она много позже на радости тектоники плит, которая к тому времени уже покрылась бы вторым слоем заплат. Смех смехом А я вот сейчас сижу и думаю, а ведь запросто могло не пронести. Было время, КГБшные таптуны за Лариным похаживали. Он говорит, что засекал их очень быстро, по взгляду в спину. Впервые я почувствовал это необычное ощущение взгляд в спину в тайге. Это был, конечно, взгляд медведя. Медведь мне ничего не сделал, ему было просто любопытно. Но с тех пор во мне это включилось, и я стал чувствовать спиной чужой взгляд. В тайге это всегда был медвежий взгляд. Но однажды я испытал такое же ощущение в Москве. Обернулся и увидел слежку. Проверялся потом неоднократно. Выходишь быстро из вагона метро перед закрытием дверей и видишь краем глаза, как из соседнего вагона, разжав дверь, выскакивает неприметный человек и направляется за тобой. Не знаю, зачем они меня последили. Может, за связи, может, за реплики рискованные. Доносили же тогда стукачи на всех постоянно. Но закончилось всё благополучно. У всех героев нашей книги всё закончилось благополучно. И у героя этой главы Игейсона тоже. Спокойная жизнь в Америке с внуками, которых он возит то на каток, то в бассейн, то на уроки французского. Что ещё нужно человеку, чтобы спокойно встретить старость? Но когда до внуков было ещё далеко, а кругом кишел Советский Союз, Игейсон включил свою светлую как лампа Ильича голову и задумался над тем, Как сложилась бы судьба земной цивилизации, если бы на Земле не было нефти? Ну, или почти не было. Перед развилкой. Хроника событий. В 1799 году чудом уцелевший во время Великого террора французский профессор механики Филипп Лебон, преподававший в школе мостов и дорог в Париже, получил от новых властей Франции патент на способ получения светильного газа путём сухой перегонки древесины или угля. В том же году Либон изобрёл термолампу для светильного газа, а в 1801 году предложил проект газового двигателя внутреннего сгорания с сжатием смеси газа и воздуха. В 1830 году австрийский химик Рейхенбах путём сухой перегонки дерева, торфа и каменного угля получил жидкое и горючее, которое назвали фотогеном. Это был первый искусственный заменитель растительного масла и китового жира в лампах. Фотоген успешно конкурировал с сальными и восковыми свечами. Производство фотогена стало быстро расти по всей Европе. Его гнали из дёгтя, смолистого шифера и других подходящих веществ. Чудо-топливо импортировали в Россию, и весь северо-запад царской империи освещался фотогеном. В России фотоген тоже начали производить, но зарубежный фотоген был лучше российского, поскольку проходил дополнительную очистку. В 1859 году Эрвин Дрейк, старатель-одиночка по прозвищу Полкотник, пробурил первую в мире скважину для добычи нефти. До этого неф добывали из земли, как воду, роя колодцы. Через год из нефти научились добывать керосин, который вскоре вытеснил фотоген. В том же керосиновом году французский механик Этьен Ленуар изобрёл и построил первый двигатель внутреннего сгорания. Двигатель работал на светильном газе. Следующий год можно считать годом начала нефтяной лихорадки. Скважина Empire дала небывалый урожай нефти 2.500 баррелей в день. Причём из нефти тогда выделяли только одну фракцию керосин, а всё остальное просто сжигали в огромных чадящих ямах. В Российской империи тоже начали добывать нефть в промышленных масштабах в районе Баку. До этого её добывали факультативно. исключительно для лечения простудных, полоскали горло и некоторых других заболеваний, а также для лечения потёртостей у верблюдов. 1876 год. Немец Николаус Отта построил четырёхтактный газовый двигатель. К 1880 году керосин и керосиновые лампы так распространились по миру, что добыча китов уменьшилась в 5 раз. Это спасло огромных млекопитающих от полного истребления. который наверняка случилась бы уже в начале 20 века. В 1885 году нашлось применение тому, что до сих пор бездарно сгорало в чедящих ямах бензину. Два хитрых немца Daimler и Benz сделали первый четырёхтактный двигатель внутреннего сгорания на бензине и получили патент на установку таких двигателей на автомобилях, мотоциклах и моторных кораблях. 1895 год. Первая автогонка Париж-Бордо-Париж -Париж на автомобилях. Средняя скорость самодвижущихся экипажей 24 км в час. 1897 год. Снова отличился немец. Рудольф Дизель изобретает дизель. Ну что, пора, наверное, выключить им нефть. Интересно, как они выйдут из положения. Вскоре выяснилось, что запасы нефти подходят к концу. Ее оказалось очень мало на планете. Пик добычи пришёлся на 1885 год. И с тех пор добыча только падала, а цены на нефть росли и вскоре доскокали аж до 8 долларов за баррель. Это уже ни в какие ворота. Видно, у Бога больше нет для нас нефти, сказал первый буровик полковник Дрейк, и эта его фраза вошла в историю альтернативную. Исчезновение нефти практически ничего не изменило в истории начала 20 века. просто потому, что человечество ещё не успело как следует подсесть на неё. Нефть весила ничтожную долю процента на мировых рынках. Вспомним последнюю реплику Велехова, посвящённую началу XX века. Но что же делать с десятками миллионов керосиновых ламп? Неужели возвращаться к пушкинским временам, свечам и китовому жиру? Нет. Человечество, привыкнув к чему-то хорошему, никогда добровольно от него не отказывалось. Да и к чему отказываться от жидкостных ламп? если у нас есть фотоген, который можно гнать из угля и из сланцев. Да в конце концов уже изобретена лампа Эдисона. Проблема не с лампами. Проблема с автомобилями. Генри Форду с его скоростным конвейером в пору сокращать производство и увольнять рабочих. Газолин, смесь жидких углеводородов, получаемые при разделении промышленных газов, для двигателей внутреннего сгорания слишком дорог. Изобретатели вовсю экспериментируют с паровыми, электрическими и газовыми моторами. Но на начало 20 века автомобилестроение в альтернативной истории отстаёт от истории реальной лет на 5. И разрыв этот всё растёт. К 1913 году в мире не 2 млн автомобилей, как в нефтяной реальности, а в 4 раза меньше. Автомобиль здесь игрушка для богатых. То же отставание и в авиации. Братья Райт также совершили свой первый полёт Продержавшись в небе те же 12 секунд, но вот дальше. На самолёт нечего ставить. Уход со сцены бензина затормозил развитие двигателестроения. Оно пока в поисках альтернатив. Двигатели строители хватаются то за электрические аккумуляторы, то за газ, то за угольную пыль. Зато процветают дирижабли и фирмы по производству водорода. С тех пор и в те же сроки возникают другие изобретения, нефти не касающиеся. Строится титанич Братья Люмьер снимают свой первый фильм про паровоз, химические фабрики приступают к производству азотных удобрений. Маркони и Попов на пару изобретают радио. Юный Сталин грабит почтовые дилижансы на Кавказе, бледные чехоточные студенты мастерят бомбы в своих каморках, а старенький Жюль Верн пишет свой последний роман "Властилин мира". Первая мировая война разразилась как по расписанию. Летом 1914 года Лавину накопившихся противоречий спустил все тот же Гаврила Принцеп своим знаменитым выстрелом в Сараево. В Первой мировой нефть была на сотых ролях. Первую скрипку играли уголь, рельсы и паровые котлы. Автомобилей совсем мало, локальные перевозки осуществляются в основном гужевым транспортом. Самолетов в небе практически нет, и они никак не влияют на боевые действия на земле. Так же, впрочем, как не влияли они на войну и в реальной истории. Первые самолёты и тажырки воевали, как правило, друг с другом, а массированную бомбардировку осуществляли в обеих реальностях дирижабли. В море всё так же воюют угольные исминцы и броненосцы. Нет только подводных лодок, ведь им нужен дизель. Ах, ошиблись. Не заметили просто из-за малости. Вон они плавают, полувоенные, полуэкспериментальные дизельные подлодки на рапсовом масле. Рапс теперь стратегическая культура. Зато торпеды на подводных таких же, как в реальной истории, на аккумуляторном ходу. Танки, как ни странно, появились тогда же, когда они появились в нефтяном мире. Только работают они не на бензине, а на газолине, произведённом из каменного угля, или на спирту, выгоняемом из картофеля или брюквы. Это теперь тоже стратегическое сырьё. Хотя вполне может быть, что на танках стояли двигатели с калильной головкой, и ездили они на том же рапсовом масле. Но танки, как и самолёты в Первой мировой, не сыграли никакой роли. Да и как они могли её сыграть, имея скорость 2 км/ч? Кстати говоря, Штаты с их огромными угольными запасами в альтернативной реальности могли и не вступить в войну. Их решимость высадить в Европе экспедиционный корпус включилась после 7 мая 1915 года, когда капитан-лейтенант Вальтер Швитер на подводной лодке U-20 затопил пассажирский лайнер Лузитания. совершавший рейс Нью-Йорк-Ливерпуль. Недалеко от Ирландии корабль был атакован и очень быстро затонул. Всего через 18 минут после взрыва торпеды он полностью ушёл под воду, и из 1959 человек погибли 1198. Это событие взорвало Америку, и вскоре её пехота уже топтала своими ботинками Европу. Между тем, у рапсового масла гораздо худшие теплотворные способности, чем у дизельного топлива, хуже пусковые свойства и низкое цетановое число. Это значит, что рапсовые подлодки были по тактико-техническим характеристикам хуже дизельных, и у капитана-лейтенанта Вальтера Швиггера было меньше шансов добраться аж до берегов Ирландии. Но это правда не значит, что их не было совсем. Просто в мире без нефти Америка могла не вступить в войну так рано или даже не вступить в неё вовсе. Но это опять-таки ничего не изменило бы. Не американский корпус выиграл эту войну, а регулярные армии России, Франции и Британии. В общем, по большому счёту ничего в угольном мире к концу войны не изменилось. Всё случилось так, как случилось в мире нефтяном: Версальский мир, контрибуции, русская революция. Только Ленин залез не на бензиновый броневичок, а на газолиновой. Но он совершенно не разбирался в двигателях и потому залазил на все броневички, которые попадались на его пути. Наступили 20-е. Но прежде чем перейти к джазу и сухому закону, а также строительству социализма в одной весьма аграрной стране, Эйгенсон предлагает нам определиться, что считать главными достижениями в техносфере 20-го века. Для 19-го века главными достижениями были бесспорно паровоз с железной дорогой, пароход и телеграф. Ну а 20-й век подарил человечеству автомобиль, самолет, атомную бомбу, телевидение, компьютеры с интернетом, спутники, пластмассы и мобильную связь. Как на все на это могло повлиять отсутствие нефти? Для ответа на этот вопрос посмотрим, в чем принципиальные отличия нефти от прочих видов горючего топлива. Ну, например, с точки зрения теплотворной способности. Да ни в чем. Лучше нефти только природный газ и водород. Но эти последние газообразны, а нефть жидкая. Стало бы хранить её удобнее. Сжигать не надо, загонять в баллоны под давлением не надо. Налил и забыл. В этом преимущество нефти перед газами. И в этом же её преимущество перед углём. Жидкое топливо легче сжигать, чем твёрдое. Поставил форсунку и вперёд. А чтобы сжечь твёрдое топливо, нужны колосники и транспортёры, лопаты и кочеры. 43% команды угольного ясминца это люди, обеспечивающие подачу угля в топке. Неудобство возникает также и при бункеровке, то есть при загрузке угля. Жидкость налил и всё. А твёрдый уголь? Вот как описывает Эйгенсон этот процесс. Бункеровка, приём на борт угля это уже общий корабельный аврал. Суточный каторжный труд всех нижних чинов, после которого положены матросикам праздничные макароны по флоцки. Не дашь, заменишь обыденной гречневой кашей, можешь получить бунт, как на Гангуте в 1915-м. Переход на нефтяное топливо, мазут для котлов или тяжелый соляр для дизелей, кроме тактико-технических удобств, быстрый набор скорости, повышение радиуса похода, позволяет уменьшить машинную команду в 2, 3, а то и 4 раза. Весьма доходчиво, не правда ли? Газ, правда, тоже удобно сжигать, та же форсунка, но как его хранить на корабле? В воздушных шариках к тому же затраты на перекачку газа совершенно ужасающие. Четверть всего добытого в мире природного газа уходит на его собственную перекачку. То есть 100% добыли, 3/4 доставили потребителю, а остальное пустили в расход, чтобы добыть и прокачать добытое. У жидкой нефти сумма энергопотерь на доставку отличается на порядок. Лишь 2% добытого уходит на транспортировку. Тоже весьма показательно. Наконец, третье преимущество нефти заключается в том, что она отличный готовая сырьё для химической промышленности: синтетика, пластмассы, красители, моющие средства, разные присадки. Всё это можно делать и из угля. Более того, именно из угля и начинали когда-то всё это производить, но потом перешли на нефть. Из нефти гораздо сподручнее, восток рад удобнее. Но если нет гербовой, пишут на простой. Если нет нефти, Будем делать из чего придётся. И делали. В одной из своих книг я описывал, как немцы, оставшись без нефти во время Второй мировой, прекрасно без неё обходились. Их танки ни на минуту не вставали, грузовики ездили, и вообще всё было тип-топ. Потому что немцы, технологически высококультурная нация, начали делать бензин из угля. Только человеку далёкому от химии производство эрзац-бензина из угля может показаться чем-то удивительным. А ничего удивительного в этом нет. Дело в том, что нефть и уголь почти одно и то же. Основная разница в том, что в угле на один атом углерода приходится один атом водорода, а в нефти два. Кроме того, в нефти есть ещё азот, сера и кислород, которых, как справедливо отмечает Эйгенсон, лучше бы и не было. То есть из нефти нужно удалять примеси, а из угля нет. В уголь нужно просто добавить недостающего водорода. Да нет проблем. Как это делается? Мы знаем как. Аналоги нефтепродуктов получали ещё неграмотные крестьяне, добывая похожий на мазут дёготь из берёзовых чур. На Руси даже выражение такое было: сидели дёготь. Томили в особых ямах берёзовые дрова при высокой температуре без доступа кислорода. Процесс долгий, поэтому сидели. А если вспомнить тот же фотоген, похожий на керосин, которые тоже добывали сухой перегонкой из дерева или угля, или сланцев, или торфа, то ситуация становится более ясной. Угарный и углекислый газ при этом процессе улетают, унося лишний углерод, и соотношение молекул углерода и водорода в остатках меняется в нефтяную сторону. В нашей нефтяной реальности в этом процессе более всего преуспели немцы, прижатые в угол Второй мировой и несправедливым довоенным переделом мира, при котором им нефти не досталось. Не было ее ни в Германии, ни в немецких колониях. Пришлось подключать голову. Страдания всегда подталкивают прогресс. А если в рот сами падают бананы, прогресса не жди. Но в мире Эйгенсона в добыче горючего из угля преуспели все государства, а не только немцы. Весь мир бросился экспериментировать. Под высоким давлением химики гидрировали, наводораживали каменный уголь и древесину, как в нашей реальности Ларин гидрировал металлы. и результаты замены нефти углем в альтернативной истории были великолепны. И не могли быть иными, что подтверждает наша реальная история, в которой за грандиозные успехи в добыче искусственного топлива была даже выдана Нобелевская премия. Ею осчастливили немецкого, естественно, изобретателя Карла Боша за пару лет до прихода к власти Гитлера. Так что Адольфа ждал приятный научный сюрприз. Третий рейх больше не зависел от нефти. по крайней мере, теоретически. У кровавого диктатора Сталина были пятилетки, а у кровавого диктатора Гитлера четырёхлетки. Выполняя национал-социалистический план, немцы ударными темпами всего за 4 года построили 16 заводов по производству синтетического бензина из угля методом гидрогенизации. Плюс ещё 10 заводов по производству углеводородов методом Фишера и Тропша. Теперь немцы почти не зависели от нефти, не только теоретически, но и практически. Не запутайтесь, это всё было в реальной истории. И первый завод по производству искусственного бензина был построен в Германии аж в реальном 1928 году нефтяной истории. Правда, без Гитлера дальше это дело не пошло. Искусственный бензин был в 10 раз дороже естественного, нефтяного. Но пришедший Гитлер сделал ставку именно на эрзац У него была своя логика. Зачем тратить драгоценную валюту, покупая за рубежом естественный бензин, если можно за бумажные рейхсмарки выпускать свой из своего же угля. К тому же, скоро Германия и не сможет покупать бензин за рубежом, никто ей не продаст. Гитлер знал, о чём говорил. Эрзац-бензин в реальном мире не пошёл из-за дороговизны, а вот эрзац-газом планета пользовалась вовсю. Газогенераторные заводы по производству светильного газа из угля работали в разных странах довольно долго. Курский вокзал освещался газовыми фонарями до 32 года, а в Праге газовые фонари на светильном газе работали до 1972 года. Уже после войны американские военные аналитики отметили, что общая масса стали, которую немцы потратили на свою индустрию по производству искусственной нефти, была в три с половиной раза больше, чем общий вес британского флота. Но игра стоила свеч. Если бы не это, Германия не продержалась бы в мировой войне долгие шесть лет. Или лучше сказать пять лет. Дело в том, что Германия фактически проиграла войну за год до официального подписания капитуляции. Это случилось 12 мая 44 года. Так во всяком случае, считал несправедливо осуждённый позже Нюрнбергским трибуналом рейхсминистр военной промышленности, талантливый архитектор Альберт Шпейер. В своих дневниках, написанных в тюрьме Шпандау, Шпейер отметил эту дату следующим образом: 12 мая я не забуду никогда, потому что в этот день война с точки зрения техники была проиграна. С налётом в тот день 935 дневных бомбардировщиков 8-го американского воздушного флота на целый ряд предприятий по производству горючего в центре и на востоке Германии началась новая эпоха войны в воздухе. Она предвещала конец немецкой промышленности вооружений. Коротко и ясно. Сколько же получала немецкая военная промышленность жидкого топлива из одной тонны угля? А это как считать? Если считать только тот уголь, что загружается в реактор, Но не так уж мало. Процесс гидрогенизации позволяет из тонны угля получить 633 кг искусственной нефти. В дальнейшем из этой нефти получают авиационный бензин 368 кг, автомобильный бензин 68 кг, солярку 132 кг, так называемое печное топливо 47 кг, смазочные материалы 8 кг, парафин 10 кг. Но если учесть ещё и тот уголь, который непосредственно в реакции не участвует, но идёт на обеспечение процесса, то есть на разогрев установки, получение свободного водорода из воды и прочее, то ситуация уже выглядит менее блестящей. Всего 164 кг полезного продукта выходит из тонны угля. Мало? Дорого? Неэкономично? Да как сказать. Германии этого хватало, чтобы воевать на два фронта и вести войну на море. Да и СССР, воодушевлённый немецким опытом, несмотря на бакинскую нефть, решил пойти стопами Гитлера. Ещё не кончилась война, немцы ещё стоял под Курском, а по всему СССР уже было запланировано строительство множества химических гигантов по производству жидкого топлива из угля. А задачины были все, в том числе и ведомство товарища Берии. Товарищ Сталин повелел организовать Главное управление искусственного жидкого топлива. Из воюющей Красной Армии были демобилизованы специалисты-химики. В Московском химико-технологическом и в Томском индустриальном институте с 1 сентября 1943 -го года организовали подготовку специалистов по искусственному жидкому топливу. Ну и само собой было создано Главное управление лагерей по строительству нефтеперерабатывающих заводов и предприятий искусственного жидкого топлива. Без этого у товарища Сталина не обходилось. если где какая большая стройка намечается, то для ее обеспечения рабсилой создавалось соответствующее управление лагерей, которое занималось наймом кадров для этой стройки. Поскольку в СССР, строившем счастливое будущее для всего человечества, вовсю применялся рабский труд, без которого социализм существовать в принципе не может, каждый новый великий проект, начиная с Беломор-канала, стартовал с того, что ведомство товарища Берии и его предшественников обеспечивал его бесплатными рабами. После войны проект жидкого топлива не затих, а напротив, только набрал обороты. Из Германии в порядке контрибуции спешно вывозились недоразбомбленные союзниками заводы по производству эрзацбензинов. Надо сказать, технологии это довольно тонкие, капризные, требуют высокой культуры производства, больших давлений, грамотных немцев. В результате почти до конца 20 века в СССР нормально функционировали только те установки, которые когда-то вывезли из Германии, а наши, отечественные, спроектированные по образу и подобию немецких, но с надписью «Сделано в СССР», работали из рук вон плохо. Или не работали вообще. Резонный вопрос. Зачем в нефтяной реальности Сталину понадобилось РЗАЦ топлива? Да за тем, что бакинской нефти на всю страну не сильно хватало. а сибирскую к тому времени ещё не открыли. Эрзац бензин, конечно, дорог. Но как, например, в Сибирь доставлять нефть из Баку? Проще построить там заводы по производству искусственного бензина, тем паче, что угля в Сибири полно. Программа товарища Сталина по эрзац-топливу успешно провалилась, так же как провалились все его первые пятилетки. А построенные заводы были перепрофилированы на производство разной другой химической продукции из нефти. С реалиной реальностью ясно. Но ну а что было бы в альтернативной реальности в мире без нефти? Как развивались бы события там? Существовали бы в этом мире многочисленные танки, грузовики, самолёты? Если полагать, что рост населения был бы таким же, как у нас, то для его обеспечения транспортом количество машин, кораблей, самолётов не может быть меньше 80% от нашего. Ужаться на 20% по транспорту это максимум. что может себе позволить цивилизация, не меняя своего облика и почти не меняя привычек. Это не смертельно. 20% можно достичь чистой экономией. А дороговизна искусственного топлива уж, конечно, поспособствовала бы его экономии. В мире без нефти американцы уже не строили бы свои дорожные пятилитровые дредноуты по 6-8 цилиндров. В этом мире советский шофёр не сливал бы в канаву дешёвую солярку в конце квартала, боясь, что в конторе урежут фонды. В этом мире в центре городов не демонтировали бы трамвайные рельсы, а вместо городских автобусов старались бы пустить троллейбусы. Повышение цены вполне способно урегулировать избыточное потребление, и 20-процентное сокращение планетарного парка всех видов самоходной техники, включая самолёты, только за счёт экономии возможно и не смертельно. Возможно, в этом мире было бы меньше коротких авиарейсов и больше скоростных поездов. Чуть раньше появились бы аэробусы а дирижабли ушли со сцены чуть позже. Учитывая известный из фашистского опыта реальный выход жидкого топлива при его производстве из угля, можно прикинуть, сколько угля потребовалось бы альтернативному миру, при условии, что количество населения росло в нем так же, как в нашем мире. Итак, в отсутствии нефти планета добывала бы просто-напросто в четверо больше угля, чем сейчас, без особых изменений в образе жизни людей. Но есть ли столько угля на планете? Да его намного больше есть. Сейчас разведанные запасы угля превосходят годовую добычу в 200 с лишним раз. Уголь теперь даже не разведывают. Зачем, если его и так на два века хватит. В альтернативной реальности разведанных запасов хватило бы всего на полвека вперёд. Сейчас примерно настолько нам хватает разведанных запасов нефти по умеренным прогнозам, ни слишком алармистским, и ни слишком оптимистическим. Но в альтернативе уголь непременно разведовали бы и находили всё больше и больше, поскольку, как считается, угля на планете минимум в 10 раз больше, чем уже открытых залежей. В общем, брось человечество свои ресурсы не на добычу нефти, а на добычу угля, требуемый уровень 20 миллиардов тонн в год был бы взят легко. Когда-то в раннем Советском Союзе, на самой заре нефтяной эпохи, уголь называли хлебом промышленности. Почему хлебом Да потому что хлеб всему голова, хлеб основа питания. Здесь слово хлеб имеет, конечно, расширительное значение. Как солдатам могут порой называть и генерала, так в данном случае под хлебом имеется в виду не буханка на полке магазина, а зерновые продукты вообще. Потому что зерновые это не только булки и каша, но и мясо. Ведь скотина, кроме травы, жрёт ещё и зерно. Так что без зерна хлеба в широком смысле никак. Это только легкая в мыслях Мария Антуанетта, когда ей доложили, что народ сидит без хлеба и голодает, могла воскликнуть «нет хлеба, пусть едят пирожные». Потому что пирожные представляют собой тот же хлеб, но при этом стоят очень дорого. Прямо как искусственное топливо. В дороговизне Эрзац топлива на своем печальном опыте убедился еще Гитлер. Ему пришлось вложить сталь, которая могла бы позволить ему построить суперфлот и и захватить такие царицу Марии Англию в заводы по производству искусственного горючего. Германии это топливо помогало держаться в войне. Но война это экстремум. А может ли человечество долгое время жить на пирожных?